Глава 3. Серьезный разговор. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, 10 января 2008 год. Я уже собирался домой, когда ко мне подошел Мишка Тихонов. "Ты что вечером делаешь? Домой иду", рассеянно откликнулся я. "А что? Может, в бар зайдем? Выпьем, побазарим за жизнь, а?" Я посмотрел на него. Взгляд у Мишки был умоляющий. Очевидно, выпить сильно хотелось, но одному вломы. А почему собственно нет? Собеседник из Мишки достаточно интересный, хотя с виду не скажешь. Это такая гремучая смесь оптимиста и циника в грубоватой оболочке настоящего мужика. Главное его достоинство заключается в том, что в отличие от других, он всегда прямо говорил то, что думает. Разговаривая с ним, не приходилось мучительно догадываться, что он имел в виду. И как он действительно относился к тебе или к предмету разговора. В общем, не такая уж плохая альтернатива обычному унылому вечеру дома. Пошли, согласился я. Только подожди немного, надо пару документов Шелехову забросить. Он хмыкнул. Ладно, жду на улице. Еще через стекло вестибюля я увидел, что он выуживает из пачки сигарету. Это заставило меня поморщиться, так как Мишка не просто курил, он дымил, как паровоз. Я же табачного дыма на дух не переношу, хотя Мишки иногда, в зависимости от настроения, прощаю курение в моем присутствии. Обычно его не волновала реакция окружающих на его привычку. Но если я был не в духе, Михаил предпочитал при мне не дымить, ибо мое плохое настроение имело противную привычку перескакивать на других. Увидев мою гримасу, он загасил сигарету. Ого, видно, ему действительно сильно нужна компания. Ближайший бар находился примерно в квартале от нашей фирмы, а час пик там наступал примерно через 40 минут. Так что мы не спеша двинулись по улице. Первым нарушил молчание Михаил. Слушай, а чего ты для Шелихова делал? Так, договор один с приложениями, что? Просто полюбопытствовал. И как он тебе в качестве босса? Среднездёрно, не лучше, не хуже других. Может, все таки объяснишь свой интерес? Хотел узнать твое мнение. Ладно, тему замяли. А вот и пришли. Как я и предполагал, свободные столики еще были. Мы забрались подальше в угол и заказали для начала пару пива. В баре, как всегда, царил полумрак, это меня вполне устраивало. Терпеть не могу ярко освещенных заведений, чувствуешь себя как на вокзале. Михаил очевидно разделял мое мнение, так что из трех ближайших баров мы обычно выбирали именно этот. Ну, будем, лаконично застонал Мишка, и мы, чокнувшись кружками, выпили. Я выжидательно молчал, предоставив Михаилу, как инициатору наших посиделок, начать разговор. Он какое-то время, видимо, собирался с мыслями и болтал о всяких пустяках. Мне же никаких серьезных бесед в этот вечер вести не хотелось. Так что я с готовностью поддержал этот пустой треп и рассказал пару анекдотов. Ко второй кружке пива у Мишки, очевидно, созрело какое-то решение. Так, как он слегка помрачнев, произнес. — Мне вообще-то совет нужен. Я тебя слушаю. Что мне с Шелиховым делать? А почему тебе хочется с ним что-то делать? Вместо ответа спросил я. Топит он меня, козлина. с тоской и злостью проговорил Мишка, приложившись к пиву очередной раз. В чём? Мне хотелось полной ясности. В рутине он меня топит. Вот в чём. Я уже четыре года как помощник адвоката Давно пора уже хоть одно самостоятельное дело иметь в активе, хоть мелочь какую-нибудь. Так нет, я у него на побегушках. Как в архиве целый день копаться нужно? Кого послать? Тихонова, конечно. Он у нас для этого специально обученный человек. всякие документы возить клиентам тоже Тихонов, курьера нашел. А как встреча с противоположной стороной или суд молчи в тряпочку. Не дай бог чего сморозишь. В этом последнем аспекте я понимал Шелехова. Способность сморозить у Мишки действительно была. Да и его природная прямота прорезалась, как правило, совсем не к месту. На мой взгляд, Мишке после юридического следовало не в адвокатуру идти, а нотариусом или консультантом, а то и вовсе частным детективом. Соображения эти я решил, впрочем, пока придержать при себе. Мишку несло, и лучше было пока его не перебивать. Да я же, кого хочешь, уболтать могу, продолжал между тем Михаил. И к аналитической работе способен, и законы знаю, будь здоров, энергии хоть отбавляй. Дай мне только шанс проявить все эти качества. Сейчас, даст он, догонит и еще даст. Что я не так делаю, а? Так. Кажется, боевой пыл моего друга несколько угас, и он созрел для выслушивания небольшой критики. По-моему, тебе нужно быть более гибким. Начал я, отхлебнув из кружки: "Ты часто режешь правду матку. Когда лучше этого не делать? Иногда надо говорить начальству и клиентам не то, что есть на самом деле, а то, что они хотят услышать. В суде то же самое. Адвокат должен быть не только юристом, но и политиком, и дипломатом. Шалихов, конечно, видит твою энергию и трудолюбие, но боится твоей прямоты. Вот и не пускает тебя в одиночное плавание". Да, весело. Кисло сказал Михаил: "Слушай, если ты такой умный, где твои деньги?" "У меня другая проблема. У меня нет твоей энергии и уверенности. Без этого тоже никуда". "Ты прикинь!" с внезапным воодушевлением воскликнул он. "Если нас с тобой объединить в одного человека, получится идеальный адвокат, с которым всякие там Белову, Шелехиной, Кошкины рядом не сидели". Вечерняя сказка для юристов, усмехнулся я и отдал должное пиву, с удивлением заметив, что и вторая кружка подходит к концу. Так, ладно, это все хорошо, но мне-то что делать? Вызвать изучили на откровенный разговор? Вот вот опять ты за свое, откровенный разговор. Да ты только дашь ему еще одно подтверждение его правоты. На мой взгляд, у тебя два варианта. Первый Попытаться переделать себя и стать более дипломатичным. Тогда он сам тебя заметит и продвинет. Ведь продвинул же Белов Кошкина. А он так же, как ты начинал. Мне можешь не рассказывать, Все знаю. И как продвинулся Кошкин, тоже знаю. Лизнул где надо, не дело в шляпе. Я так не могу. Тогда тебе остается второй вариант сменить сферу приложения своих способностей. Работу ты имеешь в виду? Нет, именно сферу деятельности. Смена фирмы тебе ничего толком не даст. Свои шельлеховы есть везде. Попробуй переквалифицироваться в юрисконсульта или нотариуса. Это больше подходит к твоему характеру. Юрисконсультом, например, как раз и платят за правду, ну и за знание законов, конечно. Михаил поежился. Боязно как-то. Но что-то решать надо. Ты прав, со вздохом сказал он. Ладно, буду думать. Его взгляд остановился на пустой кружке. Что по третий? Давай. Меня охватила какая-то странная лёгкость и бесшабашность. Э, — А, гори оно всё огнём. Пускай завтра будет болеть голова, зато сегодня оттянусь. Принесли по третьей кружке. — Ну, за нашу с тобой успешную карьеру, провозгласил Мишка. Мы выпили. Слушай, у меня же скоро день рождения, резко сменил тему мой друг. Через полтора месяца, уточнил я. Так это же скоро. Короче, подгоняй ко мне. А времени договоримся ближе к делу. Можно с девушкой. Мне пока не с кем, плох обранил я. А это, кстати, странно. В глазах Михаила заблестело то, что я называю хмельным энтузиазмом. Нормальный ведь мужик, не дурак, не урод, ты ведь не голубой? Нет, я даже вздрогнул от такого предположения. Вот и я говорю, не дурак, не урод, не голубой. Ты на меня посмотри. Старше тебя всего на год, а уже вторая жена. Хочешь, я тебя с кем-нибудь познакомлю? Пока не надо. Что значит пока? А, Мишка еще больше живился. Я понял. Есть кто-то на примете. Ну, в общем, да. Так, давай, колись. Кто она? Я для смелости залпом допил остатки содержимого кружки, отметив мимоходом, что пиво улетучивается как-то уж очень быстро, и словно в воду прыгнул. Лена Медникова. Михаил присвистнул и с уважением посмотрел на меня. Ну ты, блин, даёшь. Любить-то королеву, да? Угу. Может, еще по одной? Нет проблем. Он жестом попросил официантку повторить. Должен заметить, вкус у тебя есть. Знаю, уныло ответил я. Мне уже дважды это говорили по аналогичным поводам. А в результате ни одно мое ожидание не оправдалось. Я почему-то обычно влюбляюсь в тех, кто или не хочет меня замечать, или в лучшем случае воспринимает только как друга. А в этот раз Пока не знаю. Она играет со мной, то поманит, то оттолкнет. В один день при встрече долго со мной разговаривает и шутит, в другой только сухо бросит: "Привет. И что ты собираешься делать?" Без понятия. Я словно одурманен ею, мозги отказывают. Это плохо. Мозги отказывать не должны никогда, назидательно сказал Михаил, отхлебнув из принесенной официанткой кружки. А знаешь, что хорошо? На даче у Белова в следующие выходные будет корпоративная вечеринка по поводу выигрыша дела Синарского. Ты, надеюсь, идешь? Естественно. Отлично. Там и постарайся все обтяпать. Благо возможностей будет куча. Только предупреждаю, он посерьезнел. Есть сведения, что ей не впервые разбивать мужские сердца. А насколько я знаю тебя, если это с тобой случится, ты пойдешь на дно, как Титаник после встречи с айсбергом. Еще хочешь рискнуть? — Все так, Миха. Риск немалый, но если я не попытаюсь, то потом всю жизнь себе этого не прощу. Ну добро. Мы чокнулись. Дальнейшее я помню смутно. А значит, надрались мы в этот вечер знатно.